Глава 18 Света так и не сказала Любопытному, что у неё есть жук. Поэтому, когда трупы трёх синих мальчиков были сложены в углу тёмной и душной комнаты, девочка договорилась с голосом, что за жуком они пойдут завтра. Лю после этого сразу распрощался с нею и отправился к черте. У него были там ещё неразрешённые вопросы. А Светлана занялась поиском жуков для собак. Девочка переворачивала камни на развалинах, а собаки с удовольствием пожирали жуков, которых находили под камнями. Смешно чавкали и хрустели их крепким хитином. «Ну-ка, Саски, дай Сакуре поесть, не будь таким наглым!» — ругала она кобелька, который был проворнее девочки, и жрал жуков очень быстро. И девочке очень нравилось то, что они её, как ей казалось, понимают и слушаются. Света переворачивала и переворачивала им камни, не боялась и бралась за крупные, там было больше кусак, И это не составляло для неё большого труда. Она почти не уставала, только ноги немного болели. Переворачивала и видела, как насыщаются и становятся заметно ленивее её собачки. Так у неё и прошёл тот сон. Сначала она таскала трупы, а потом ворочила камни, пока собаки, которых она уже считала своими, не насытились. Кровь. Она с некоторых пор стала для неё настолько привычной, что больше уже не пугала девочку. Полный рот крови, Ну, это естественно. Она же положила за щёки две монеты для папы. Главное, чтобы зубы были целы, а раны во рту — это ерунда. Но на этот раз монеты были не главным её товаром, принесённым из истоков. Больше всего её интересовал жук. Жук. Да, точно. Света приходила в себя и понимала, что её ладони липкие. Болят и липкие. Хорошо, если они липкие от её крови, а не от внутренностей жука. Жука она хотела пронести сюда живым. Светлана вскочила. Быстро, не разжимая ладони, но стараясь не шуметь, побежала в ванную. Там выплюнула кровь изо рта вместе с монетами. Монеты звякнули Афаян с раковины, и она языком ощупала зубы. Вроде все целы. И только тут стала разводить ладони, которые тоже были в крови. Нет, всё хорошо. Она поморщилась, почувствовав боль. Это жук её кусает, всё не успокоится. Всё грызёт её и так окровавленные руки, а значит, он всё ещё жив. На свои почерневшие пальцы, а теперь ещё и начинавшую чернеть ладонь, Света внимание, конечно, обратила, но уже без ужаса. Чернота росла, да, росла, но к ней девочка относилась уже иначе, чем раньше. Откуда-то в ней взялась уверенность, что болезнь не опасная и скоро сама собой пройдёт. Хотя вид руки становился всё страшнее. Ничего, пройдёт, в этом она не сомневалась. «Светка, мне на работу!» Папа стоял за дверью ванной комнаты. Сегодня он уходил на сутки. «Сейчас по...» Она быстро стала одной рукой чистить зубы, другой рукой смывать розовые капли с раковины. Потом забрала монеты, завернула жука в полотенце и вышла. «Я всё по...» Она покормила отца перед работой, а отец ей дал телефон Соколовского. Вот только звонить ей не пришлось. Оказалось, что во дворе никого нет, никто её сегодня не сторожил. Жаль. Теперь бы она с удовольствием сдала этих уродов следователю. Девочка решила для себя, что сразу позвонит следователю, как только они появятся. А пока она спокойно отвела близнецов в садик и уже на обратном пути сделала звонок. Один звонок. «Алло, Нафиса, вы?» «Да, Светлана, что-то случилось?» Сразу откликнулась сиделка. «Вы сейчас свободны?» «Нет, Светлана, я сейчас на анализах в поликлинике. Сдам смену не раньше двенадцати, у нас тут строго». «Нафиса?» Света сделала паузу. «У вас медицинская одежда». «Ну, вы работаете в медицинской форме?» «Конечно. Я же медсестра», — отвечает сиделка. Светлана знала об этом и на то рассчитывала. «Нафиса, а вы после работы, если понадобится, сможете к нам заглянуть на пару часов?» «К вам? К вам зайти после работы?» «Я вам заплачу тысячу рублей. Мне нужно будет уйти на пару часов». Света сразу зашла с козырей. «Смогу, смогу». Сиделка никогда не отказывалась от подработки. «Вы только форму медицинскую с собой принесите», — говорит девочка. «Форму? Мою медицинскую одежду, что ли?» — уточняет Нафиса. «Да, она мне понадобится на пару часиков». И снова Света ходит с козырей. «Я вам за это ещё 500 рублей дам». «Ну ладно», — соглашается сиделка. «Но это всё нужно будет, если я вам до 12 позвоню, а если не позвоню, так вы тогда домой идите». «Хорошо, Света, буду ждать звонка». «Отлично». С формой и сиделкой все получалось. Теперь ей нужно было прояснить еще один вопрос. Но прежде девочке необходимо было забежать в Верный и купить курицу, растительное масло, сыр, сосиски, хлеб, картошку, молоко и так по мелочи. Потом она бегом добралась до дома, почистила картошку, поставила ее варить, разделала при помощи большого ножа курицу, начала ее жарить. Но сама ни на секунду не выпускала из головы ту мысль, из-за которой все это и затевало. Картошка варилась, курица жарилась, а она, кусая от голода холодную сосиску, взяла в руки телефон и набрала смс -ку. «Привет, спишь?» «Какой спишь?» Меня на процедуры и перевязки в половине восьмого возили. И минуты не прошло, как Влад ответил. «Я сейчас тебя наберу, нужно поговорить». «Не могу говорить, у меня всё горло изрезано, пиши». «Ладно, хочу к тебе прийти». «Блин, тебя не пустят». «Какая палата?» «Девятое, но я же говорю, не пустят. Тебе можно есть?» Света не стало ему ничего объяснять. «Только жидкое. Значит, пить сможешь. Пью, но мелкими глотками. Хорошо, попытаюсь к тебе прийти после часа дня. Буду ждать, но тебя не пустят. Я попытаюсь. Всё, пока. Если не удастся, я тебе напишу. Уже жду тебя». Курица уже подрумянилась. Света переворачивает её, крошит мелко два зубчика чеснока, высыпает в курицу. Так папе нравится. Раньше Светлана не очень любила жареную курицу с чесноком, но сейчас она готова ополовинить сковороду. Нет, девочка ждёт, пока сварится картофель. Сливочное масло и молоко уже приготовлены. Тоже ждут. Хорошее картофельное пюре, жареная с чесноком курица, солёный огурец и свежий хлеб. Божественно. У нее текут слюнки, и она, пока все не приготовилась, доедает холодную сосиску. Все готово. Свою порцию, причем маленькую Света быстро съела, помыла тарелки. Насчет ужина все решено. Если мелкие не захотят на ужин есть курицу, у нее для них приготовлены мюсли и молоко. Теперь она может заняться тем, чем хотела, и чем заняться ей не терпелось. Девочка заглянула к маме. У нее все в порядке. После пошла в свою комнату и принесла на кухню пенал с жуком. Жука, у которого не было задней лапы и был покорёжен панцирь, Свете было немного жалко, но участь его была предрешена. Девочка достала из кухонного стола миксер, собрала его и приготовила к работе. Налила в него немного воды и нажала на кнопку. Миксер яростно зажужжал, закрутив и разбросав на стены воду. Всё работало. Теперь было дело за ним. Светлана достала из пенала жука. Он был весьма бодр несмотря на все свои потери, изо всех сил пытался вывернуться из пальцев девочки. «Нет, дорогой, ничего у тебя не выйдет». Свете хоть и было его жалко, но он должен был спасти Влада. Она бросила его в миксер и всего на три секунды нажала кнопку. Жужжание, лёгкий треск, и жука не стало. Исчез, замусорив воду. Света достала из стола небольшое сито для просеивания муки, достала кастрюльку, сняла ёмкость с мутной жидкостью и процедила её, слив в кастрюлю. Лапы, куски, хитина и голову жука она выбросила в ведро а серую и мутную жидкость из кастрюли при помощи воронки перелила в красивую бутылочку из-под воды с надписью «Шишкин лес». Что там говорила элегантная дама про жука, что он не жук трупоета а жук-солнечный? Говорила, что в любом из них есть капля жизни. Что ж, пришло время попробовать эту каплю. Нельзя же давать Владу неизвестно что. Девочка поднесла к губам бутылочку и сделала один небольшой глоток. И едва жидкость коснулась ее языка, Едва попала в полость рта, как обожгла все ткани не хуже, чем кипятком. Это было так неожиданно, что Света невольно сглотнула жидкость, проглотила её. И огонь потёк по пищеводу, но обжигал уже не так сильно. Тем не менее, Света замерла с раскрытым ртом и выпученными глазами. Лишь бы теперь не умереть. А вдруг это яд? Вдруг жук ядовитый? Её бросило в жар. щеки лоб, уши буквально запылали. И не только в голове. Во всём её теле, казалось, закипела кровь. Мурашки и зуд одновременно прокатывались волнами по спине и по бокам. У девочки задрожали руки и появилась боль в глазах. Ей даже пришлось зажмуриться на добрые полминуты, но потом все эти странные ощущения стали затихать. Нет, шум в ушах и пульсация крови на лице и шее не проходили. Но, в общем, она стала чувствовать себя получше. Да нет, не получше, она стала чувствовать себя хорошо, Лучше, чем до того, как сделала глоток этой жидкости. Светлана открыла глаза, и вдруг... С ней такое случилось, когда в мексиканском ресторане на Вознесенском проспекте в Огненном Фахитос ей попался крупный кусок перца халапеньо. У неё от этого просто настроилась, улучшилось зрение. Девочке тогда казалось, что на несколько секунд ей на нос надели очки, из-за которых она стала видеть самые мелкие вещи и различать самые мелкие буквы. Теперь с ней случилось то же самое. Только в отличие от ресторана, ощущение улучшения зрения не проходило. Света делала большие вдохи, и ей казалось, с каждым вдохом она наполняется силами. И она снова чувствовала голод. Буквально только что девочка съела большую, по-настоящему большую мужскую порцию картофельного пюре. Три. Три куска курицы, три солёных огурца, и всё это с двумя большими кусками хлеба, и она опять хотела есть. Либо это от жучьей воды, «Либо я расту», — решила Света. Причём расту сильно. Прежде чем снова начать есть, она позвонила Нафисе. «Нафиса, время почти 12 вы освободились? Через 20 минут освобожусь. Тогда я вас жду. Буду у вас через час. Не забудьте свою форму». «Хорошо, привезу», — обещала сиделка. «Ты на практике, что ли?» — строго спросила у неё женщина, медсестра по виду. Она катила перед собой каталку с медицинскими коробками и с неудовольствием рассматривала Светлану. Девочка и вправду заслуживала подобного взгляда. Выглядела она так себе. Нафиса была плотненькая девушка, но не очень высокая. Света была на полголовы выше, так что бело-розовая курточка, фиолетовые брючки были Светлане коротковаты, а белые босоножки маловаты. «Да, на практику. Меня в интенсивную направили». Света запомнила это слово, и вот она пригодилась. «Форма чужая, что ли?» — уточнила строгая женщина. «У подруги взяла», — сразу ответила Света. «Свою постирала». Тут двери лифта открылись, причём это был технический лифт. «Погоди». Строгая женщина взяла с каталки коробку с чем-то медицинским и сунула её Светлане. «Отнесёшь Марине, скажешь, чтобы потом зашла расписалась». «Угу». Светлана взяла коробку. «А Марина это кто?» «Старшая медсестра интенсивного отделения». «Хорошо, я всё сделаю», — обещала девочка. Отделение интенсивной терапии. Двери белые, огромные. Это чтобы на каталке больных провозить без задержки. Света совсем не боялась, но немного волновалась. Если её поймают, ей ничего не будет. Она пришла к жениху, но нужно, чтобы не поймали. Она всерьёз намеревалась его вылечить. Ей очень повезло, что эта строгая тётка к ней пристала с расспросами. Теперь у неё был отличный предлог проникнуть в отделение реанимации. Светлана огляделась. По лестнице и у лифта входят люди, врачи, пациенты, посетители. Торчать тут нельзя, и она толкнула большую дверь. Сразу пошли кабинеты, палаты. Палата номер 24 вот и пятая. Владик говорил, что лежит в девятой, а тут и просвет. У окна регистрационный столик, за ним медсестра. «Здравствуйте», — она показывает коробку. «Меня прислали переедать вот это Марине». «Марине?» Медсестра удивляется и смотрит на девочку неодобрительно. Тут все такие серьёзные. «Может быть, Марине Георгиевне?» Света пожимает плечами. «Может быть». «Идите по коридору. Марина Георгиевна в ординаторской. Она будет справа. Увидите». И Светлана идёт туда, куда сказали. И видит девятую палату. Света едва сдержалась, чтобы не позабыть про коробку и не свернуть к Владику. Но палату она запомнила. Девочка все еще волновалась, ей очень не хотелось, находясь в двух шагах от цели, разоблачить себя какой-либо глупостью. Когда старшая медсестра забрала у нее коробку и пообещала зайти и расписаться за нее, Светлана вышла со склада и уже уверенно, но все-таки оглядываясь по сторонам, проскользнула в большую дверь, рядом с которой на стене красовалась цифра 9.